Глава двенадцатая. На большой скорости колесы выговаривают в основном Арадагадан. Один, два, три дня после ранения Ункуса поезд грохотал на север со всей быстротой, доступной составу на диких рельсах. Шем приносил раненому еду, держал таз с горячей водой, пока доктор менял повязки, и каждый раз замечал, как ухудшается состояние ран, расползается пятно некроза. Ноги Ункуса гнили. Пустые пыльные степи, в которых не было ничего, кроме рельсов, лежали на самом краю света. И карты часто ошибались в своих показаниях. Капитан Напхи и старшие офицеры вносили в них свои пометки. Вели поездной журнал. Капитан не отрывалась от книги слухов. Шем дорого дал бы, чтобы заглянуть в нее хоть одним глазком. Медас держал путь на север но причуды развязок и путей иногда заставляли его отклоняться на запад, причем так далеко, что однажды на склоне дня на горизонте перед ними встали дымные стеной склоны Камбелии. Дикий, овеянный легендами и страшными тайнами континент поднимался из моря рельсов. Уже одного этого было достаточно, чтобы вся команда высыпала на палубы и уставилась на горизонт. Но оказалось еще, что некая выдающаяся черта пейзажа, издали похожая на полосу кустарника, была на самом деле трупом летуна, упавшего с верхних небес на землю. Тут уж точно все сбежались. Кричали, размахивали руками, делали фотографии. Случалось, что ни на что не похожее создание верхних небес — где они проводили время в загадочных сражениях друг с другом, наносили один другому смертельные увечья. И тогда их трупы падали вниз, в рельса моря. Бывало, что поездам приходилось проезжать мимо них или даже таранить эти груды непривычно гниющего мяса решетками своих локомотивов, пачкая носовые фигуры. «Смотри-ка, его даже мухи не жрут», — сказал Вуринам. Небесные создания обычно разлагались сами, а ускорить или замедлить этот процесс могло лишь содержимое их желудков. Земные черви ими брезговали. Этот первый увиденный Шемом поднебесный труп был ему не совсем понятен. Длинный, жилистый, с торчащими из полужидкой массы обломками клювов, когтей и измочаленными веревками сухожилий, хотя, может быть, то были внутренности, кто знает. Никаких глаз, по крайней мере, он их не заметил. Зато целых два рта, один с присоской, как у пиявки, а другой зубастый, вроде циркулярной пилы. Возможно, он считался прекрасным и изящным в том мире, для которого был рожден, где его предки обитали в балластном отсеке некого иномирного судна, откуда ионы лет назад были слиты верхний слой земного неба во время короткой стоянки. Вуринам и Шем стояли на мостике локомотивной надстройки сразу заревущими двигателями. Забыв об удаляющемся чудовищном трупе, они во все глаза разглядывали маячащую впереди неведомую страну Камбелию, затем посмотрели друг на друга по очереди. Причем лишь на секунду, улучив момент, когда другой отвернется. Фигура на носу поезда, традиционный человек в очках, летел над рельсами, деревянно уставившись вперед, чтобы не быть свидетелем неловкой сцены. До баллона оставалось уже немного. По шепоткам команды Шем заключил, что это малолюдное место, расположенное слишком близко от ядовитых нагорий и что тамошние редкие обитатели готовы продать хоть родину, хоть мать родную первому встречному, лишь бы цена была подходящей. Шем давно понял, что кротобои, если они уроженцы стригеев, будут говорить плохо о ком угодно, кроме своих. На них ничем было не угодить. Один народ слишком мал — Другой велик — эти распущенные, а те слишком чопорные или скупые, или мод, или простаки, или безрассудные. Не было такой страны или такого правительства, которые заслужили бы их одобрение. Наукократы Роквейна были для них списилыми интеллектуалами. Кабига — дрочливая федерация слабых монархий — была слишком дрочливой и слишком монархична. Военные вожди, правившие в каме были слишком жестоки. Кларионам управляли жрецы, чья набожность была непереносима. А вот далекому Марнингтону не повредила бы прививка религиозной веры. Манихики, самый большой и сильный город государства рельса слишком злоупотреблял своей силой, рассылая свои военные поезда повсюду, считали ворчуны. А их хваленая демократия, о которой они громко каркают на весь свет, есть не что иное, как обман. На самом деле у них всем заправляют деньги. И так далее, и тому подобное. И ничего, что их собственный дом мало чем отличался от прочих. На Стригее, как и на многих других островах архипелага Салай-Гамес, что в восточном рельсаморье, Правил тот же совет старейшин, опираясь на выдающихся капитанов и философов, но уроженцы острова фыркали, задирая нос, что, мол, только у них правление осуществляется как следует. Шем потыкался носом в свою мышь. Та все еще делала попытки укусить его время от времени. Но чем здоровее она становилась, тем реже и слабее они делались. Иногда, когда он поглаживал ее, как сейчас — Зверушка начинала подрагивать, издавая звук, похожий на мурлыканье. «Мышиное счастье». «Ты там был?» — спросил Шем. «В Камбелии!» — Вуринам поджал губы. «Да что там делать-то?» «Исследовать!» — сказал Шем. Он понятия не имел, кто правил в Камбелии, и чем ее правительство могло погрешить против законов Стригея. Неизведанная земля манила его сама по себе. «Вот поездишь с моё!» — начал Вуринам. Шем округлил глаза. Боцман был ненамного старше его самого. «Наверняка ты слышал. Дурной народ, дикари!» — продолжал он. «Чего там только не творится!» «Иногда мне кажется, что в Рельсоморье только и есть, что плохие страны, дурные народы и дикие звери!» — отвечал Шем. «Только о них все твердят». «Ну!» — подтвердил Вуринам. «А чего же, коли так?» Взять вот хотя бы камбелию. Она ж такая здоровая. Земли мили и мили. А у меня, стоит мне на день пути от рельсов отъехать, чешется во всех местах. Мне всегда надо знать, что в любую минуту, как только на земле станет не все ладно, я прибегу в гавань, покажу свои бумаги и тут же на любом поезде отвалю куда подальше только меня и видели. Жизнь на колесах. Он сделал глубокий вдох. Шем снова вытаращил глаза. «А если пойти через Камбелию на северо-запад, ты знаешь, куда в конце концов придешь? Отрывки географических знаний, сведения со школьных уроков географии замелькали в памяти Шема. «В Нузландию», сказал он. «В Нузландию», брови Уринама поползли наверх. «Вот ведь черт, а!» Рельеф Камбелии постепенно поднимался, уходя далеко за границу атмосферы. Выше, чем обитали... Резные каменоликие боги Стригеи Вглубь верхнего неба Там и начиналась Нузландия, ровная как стол Во много раз превосходящая размерами Манихики или Стригей Да, Шем слышал рассказы о том, что где-то в верхнем небе Существовали целые плато мертвых Города мертвецов Высокогорный ад, от которого стыла кровь Как в Нузландии которая лежала где-то там. Шем видел ее край. Вуринам что-то буркнул себе под нос. Что? переспросил Шем. Я говорю, извини меня, сказал он, по-прежнему глядя в море. Извини за то, что я тебе тогда наговорил. Ты не виноват в том, что случилось со Стоуном. Может, это я виноват? Я же толкнул его тогда, когда прыгнул в дрезину. Такая мысль, сказал про себя Шем, мне тоже приходила в голову. «Или сам Ункус виноват, нечего было стоять у меня на дороге. Да и держаться надо было как следует. Или виноват тот капитан, который разбил свой поезд и подбросил его нам, чтобы мы его обследовали. В общем, тут кто угодно может быть виноват. Я не должен был орать на тебя». Шем моргнул. «Да ладно», — сказал он. «Ничего не ладно», — настаивал Уринам. «Я всегда бешусь, когда расстраиваюсь, и мечусь, как загорпуненный крот». Наконец он посмотрел прямо на Шема. «Я надеюсь, что ты примешь мои извинения?» И он подчеркнуто-любезно протянул Шему руку. Шем вспыхнул. Не знал, куда девать мышь, которую держал в ладонях. Наконец, освободив свою правую, неловко протянул ее для пожатия. «Ты настоящий джентльмен, Шем абсураб, сказал Вуринам. «Так как ее зовут?» «А? Твою летучую мышь «О-о-о!» шем посмотрел на нее расправил ей крылья мышь возмущенно зачирикала, но вырываться не стала шем долго ломал голову над ее крылом вспоминая уроки фремла с нехарактерным для себя рвением роясь в справочниках по медицине наконец нежно обследовав разноцветный костисто кожистый лоскуток самыми кончиками пальцев он нашел то место где один осколок кости терся от другой вправил дефект и наложил самодельную шину из щепочек. — Ее зовут? — Дейби сказал он, наконец. — Дэйби. Имя пришло к нему из ниоткуда. Родилось из паники, вызванной неожиданным вопросом, и он едва не застонал, услышав его впервые. Но поздно. Вылетел воробушек, не поймаешь. — Дэйби, — вуринам моргнул. — Дневная летучая мышь Дэйби. Он почесал затылок. «Ладно, не мне судить. Дэйби так Дэйби. Как она? Поправляется?» «Да, ей лучше. А он кус?» «Как сказать?» — ответил Шем. «Доктор Фремла говорит, все зависит от того, как скоро мы доберемся до баллона. Значит, нам надо спешить. У них кончался дизель. Двойная причина стремиться в порт. И ради того, чтобы пополнить запас горючего на припортовых заводах, И ради бедного ункуса, который попеременно то горел в огне лихорадки, то дрожал, то снова пел, но совсем неприятно. Скорее завывал в наркотическом забытии.